Глава вторая. Где шумный город? Самарканд. Через несколько дней Туган остановился на пустынной возвышенности и зарытой могильными буграми. Перед ним озеленела долина реки, где громоздились развалины недавно еще славного Самарканда. Домики с плоскими крышами лепились один около другого, но никакого движения не замечалось в бывшей столице Магарангра, где раньше трудились десятками тысяч искусственных рабочих. Проломанные размытые дождями крепостные стены огибали среднюю часть города. Там сохранилась закоптелая часть высокой мечети, а выстроенная последним Харызом шахом Мухаммедом и две круглые башни. Хромой нищий приблизился к Тугану и просунул из-за трепьев тощую руку. Подай у Богому славный бег Джигит, да сохранит тебя в битвах Аллах, да отведет он вражескую стрелу от твоего храброго сердца. Где же город? где блестящая столица султанов и шахов, где важные купцы, пестрые базары, где веселый шум молотков у мастерских, — говорил Туган, рассуждая больше с самим собой, чем с нищим. «Всего этого больше нет, — сказал нищий, — ведь тут прошли монголы. Разве они что-нибудь оставят? Ты спрашиваешь, куда девался город? Одну часть людей вырезали безжалостные всадники». Другую часть угнали они в свои далекие степи. Остальные жители бежали в скалистые горы, где многие уже погибли. Долго ли беглецы будут скитаться? Туда, за городом, выше по реке уже понемногу сходятся люди и строят себе хижины из хворостой глины. Но живут они всегда в страхе. Монголы могут вернуться каждый день, забрать кого хотят и утащить с собой на арканах. Да сохранит тебя Аллах за твою щедрость. А что это за башня в середине города? Заворачивай коня подальше от этих башен. Там тюрьма. Ангольские ханы уже завели в тюрьму в мертвом городе. В ней живут монгольские палачи. Они железными палками разбивают головы осужденных. Я расскажу тебе, как они это делают. Туган Не слушая, спустился вниз по косогору. Пробравшись между развалинами мертвого города, Туган подъехал к крепости, где возвышались две старые башни, мрачные и безмолвные. Вдоль стены на земле сидели унылые родственники заключенных, часовые с копьями сторожили ворот. Оседланные кони дремали, привязанные к столбам. — Да и куда? Отъезжай — Отъезжай! — крикнул часовой. — У меня дело к смотрителю тюрьмы, — сказал Туган. Ты по ней стасковался? Может быть, если в башне сидит мой брат. У нас в тюрьме немало разбойников, но долго они не засиживаются. Их приводят на площадку перед рвом и стукают по темни железной булавы. Поищи там, ворву. Может быть, найдешь тело брата? Как звали его? Он дервиш. И пишет книги. Хаджи Рахим Багдади. Длинноволосый безумный дервиш? «Такой еще жив. Мы его зовем Дивана, Еродивый. Посажен надолго, навеки и до смерти. Я слишком с тобой разболтался. Привяжи коня и ступай во двор», — спросишь начальника тюрьмы. «Его дом стоит там же. Около двери на крике повешен кувшин. Не забудь положить в этот кувшин не меньше шести дирхемов. Тогда начальник будет тебя слушать». Туган привязал коня и вошел в ворота. Начальник тюрьмы стоял на террасе дома в красном ватном халате и зеленых туфлях на боссу ногу. Полголый, тощий повар, звеня железной цепью на ногах, рубил сечкой в деревянной миске баранину для кебаба. Конец седой бороды начальника его ногти и ладони были выкрашены красной хенной. Камышевой тростью он ударял повара по плечу и приговаривал. «Подбавь перцу! Не ленись!» так» полей гранатовым соком. Туган заметил подвешенные у двери глиняные кувшины, опустил в него десять медных дирхемов. Начальник мрачным взглядом уставился на Тугана. Я мусульманский воин из отряда и богатура С его разрешения еду разыскивать родных. Вот моя пайза. Туган достал висевшую у него на шее руке дощечку с вырезанной надписью и рисунком птицы. Начальник повертел Пайдзу по и возвратил ее Тугану. «Что тебя привело в этот дом, отверженных?» «Я ищу родственника, дервиша Хаджи Рахима Аль-Багдади. Нет ли такого?» «Да проклянет его Аллах и да сохранит нас, меня и тебя от сомнений и знакомства с ним». «За что его посадили? Я знал его человеком праведным». «Хорош праведник!» Он посажен по требованию святейшего шеих Уль-Ислама и имамов за равнодушие к священным книгам, а дерзкое вольнодумство из-за то, что в разговоре он никогда не упоминал имени Аллаха Всевышнего. Гибелью стал его конец. Огонь будет его жилищем. Туда ему и дорога. Туган подумал и сказал, обвинения ему предъявлены тяжелые, но, может быть, ты все же позволишь мне как-нибудь облегчить его судьбу? Не старайся напрасно. Ему сохранили жизнь только по требованию Махмуд Явлыча, великого визиря, могучего владыки нашей страны, хана Джагатая. Дервиша не выпустят, прежде чем он не напишет книгу о жизни и походах потрясателя вселенной Чингисхана. А когда Хаджи Рахим окончит свои записки, его выпустят? Чего захотел? Даже если он раскается в своих предрешениях, его выйдут из тюрьмы только для того, чтобы перед толбой на площади ему отрезать язык и руки. А вот почему Дивана уже два года пишет книгу и будет писать еще лет тридцать, чтобы отдалить день своей гибели. Туган сказал, «Так как Хаджи Рахим был моим благодетелем, научил меня читать и писать по-арабски и кормил меня, когда я умирал от голода». «Я готов на богоугодные дела пожертвовать мой единственный золотой динар». Туган показал золотую монету. «А ты, великий начальник, прояви милость к обреченному на гибели, позволь мне повидать Хаджи Рахима». «Дай мне золотой динар и вступай в следующий двор. Там ты можешь любоваться сколько хочешь своим сумасшедшим диваной». Туган положил золотую монету в выкрашенную краснохенной ладонь начальника тюрьмы и прошел в каменные ворота.